пролог воду канала ребил ветерок покачивались кроны деревьев на противоположном берегу шумил листвой сад внизу под колокольней никольского собора было раннее солнечное утро весна в разгаре день обещал быть жарким а кое кому светил в перспективе гонорар а кое кого поджидала смерть Вот здесь, на набережной, через канал или чуть правее, на мосту. Объект должен был появиться в 8.15. Это значит, в запасе оставался час. Мужчина средних лет в джинсах, легкой серой куртке и солнцезащитных очках стоял под самыми колоколами и осматривал окрестности. У него было еще время подготовиться и произвести необходимые расчеты. Шумил в листве ветерок. Мужчина склонил набок голову. Нет, ветер не усиливался. Но это был не очень хороший ветер. Он налетал порывами и, судя по листве деревьев на том берегу канала, иногда слегка менял направление. Ах, этот ветер! Он мог помешать. Мужчина щелкнул пальцем по пачке сигарет, ухватил одну губами, прикурил. Все должно получиться. Не так уж тут и далеко. У ног его лежали сумка и футляр, наподобие футляра от трубы. Человек с таким футляром в руке вполне мог сойти за музыканта, за трубача. Музыкант, поднявшийся на колокольню, Какое соло хотел он исполнить на своей трубе? Мужчина достал из сумки бинокль. Сделав глубокую затяжку, снял очки, припал к окулярам. Довольно-таки широкий канал, крюков канал. Каменная набережная, ряд старых деревьев, за ними жилые дома. — Мешают деревья, — посетовал мужчина оглядел густые кроны. Листва поблескивала в солнечных лучах. Мужчина поднял бинокль повыше. Город. Отличная панорама Петербурга открывалась с колокольни. Но панорама сейчас не интересовала этого человека. Он опять осматривал просветы между деревьями, мост Людей здесь было в этот час немного. Это хорошо, не будет помех. Мужчина спрятал бинокль в сумку, докурил сигарету, размышляя о том, что деревья — прекрасный флюгер. Окурок отбросил за спину, куда-то в сад. Присев на корточке, отщелкнул замочки футляра, открыл его. Глаза мужчины потеплели и как бы озарились. В них заиграли флюиды, будто он увидел любимую женщину, желанную. В футляре лежали винтовка в разобранном виде, оптический прицел и глушитель. Вовсе не на трубе этот человек собирался исполнить соло. Он достал из футляра пока только записную книжку с таблицами и занялся расчетами. Покончив с этим довольно нудным, но необходимым делом, он опять открыл футляр, собрал винтовку несколькими быстрыми отработанными движениями, проверил и вставил обойму. Держал винтовку в руках с любовью. Так держит оружие профессионал своего дела. Фанат. Он слился с оружием в одно целое. Винтовка стала продолжением его руки. Оружие было не очень новое, но проверенное, пристреленное, надежное. ХМ-21, 7,62 мм, самозарядная винтовка производства США. Кое для кого серьезный враг, а кое для кого кормилица. Мужчина надел кепку с большим пластмассовым козырьком, чтобы не мешало солнце, и осматривал окрестности уже через оптический прицел. Время шло. Людей на набережной стало чуть больше. Оказалось, что не все туристы любят поспать. Многие начинают свои праздношатания с утра пораньше. Вот влюбленные смотрят на воду, облокотившись на чугунные перила. Вот старушка грустит с Томиком в руках. Стихи, небось. Действительно, старушка. Кто же сейчас читает стихи? Детективы, родимые, читать надо. Боевики, триллеры. Это чтиво, будь здоров, не загрустишь. Ну и воспитательное значение. наше. Непростое время, кулаки должны быть твердые. Дальше к мосту группа иностранцев, в основном старушки и старички. Нарядные, благообразные, улыбчивые. Всю жизнь трудились у себя в инострании, денежки копили, потомство растили, а на старости лет принялись путешествовать. Не скучно время проводить. Мужчина ухмыльнулся. «Погодите, не спешите. Задержитесь здесь на полчасика. Я вас развлеку». «Скучно не покажется». Он разглядывал в прицел высокий лоб какого-то старичка-иностранца. «Умный какой лобик! Мимикина за ним!» «Много пользы, наверное, принес своей инострании» а вот как впечатаю тебе сейчас, умник. Старичок фотографировал двух старушек на фоне перспективы канала. Старушки щебетали о чем-то и невинно улыбались. Детский сад, ей-богу. Мужчина перевел прицел на мост. Очень хорошо. Уж здесь-то я его достану. Открытое пространство, ветер под острым углом. Едва они попутные. Снайпер прикрыл глаза, помассировал пальцами глазные яблоки. Когда он опять прильнул к прицелу, увидел, что у входа на мост расположился бомж весьма живописного вида. Так. А этот откуда взялся? Их же гоняют в последнее время. Бомж — пожилой худой человек в старой мятой шинели с клокоченными волосами, Сидел, прислонившись спиной к чугунной ограде. Перед ним на асфальте лежала шапка, пока еще пустая. Снайпер направил прицел на иностранцев. Благообразный старичок показывал издалека на бомжа пальцами что-то говорил благообразным старушкам. Те хмурились, качали головами. Видно, старичок уговаривал их сфотографироваться рядом с русским нищим, но те отказывались. «Верно говорят, за державу обидно!» — прошипел снайпер. Он знал этого бомжа. Этого бомжа многие знали в Санкт-Петербурге. Выразительное лицо, грубый шрам от левого глаза до подбородка, умные печальные глаза. Несмотря на то, что глаза у него были умные, говорили, он сумасшедший. Звали его Кирилл. Бомжевал давно, прошлым филолог. Умный, начитанный человек. Вот на литературе-то у него и поехала крыша. Не алкоголик, как многие бомжи. Не привязанный к какому-то определенному месту, его можно было встретить везде. Потому, должно быть, и звали его Кириллом Питерским. Здесь он появился явно не кстати. Бомжи Кирилла в Петербурге даже любили. Он был своеобразной достопримечательностью города. Снайпер покачал головой. У того старика с высоким лбом и фотоаппаратом наметанный глаз. Сразу смотрел яркий экипаж. Старушки колебались, не хотели идти, побаивались. Однако велико было искушение запечатлеться в компании с живописным русским нищим, в романтическом уголке Старого Петербурга. Где ты еще в Европе встретишь нищего? Чем похвастаешь перед внуками и внучками? Романтических уголков в Европе и своих хватает, а вот нищих филологов... Снайпер перевел взгляд метров на триста левее и вздрогнул. Потом подобрался весь, как хищный зверь перед прыжком. А вот и объект. Снайпер взглянул на часы. Что-то рановато он. Объект — высокий, симпатичный молодой человек, лет около тридцати, неспешной походкой шел по набережной к мосту. Уже потому, как мало внимания он обращал на местные красоты, можно было догадаться, что молодой человек видел их тысячи раз. Он жил здесь и шел сейчас привычным маршрутом иначе на работу наверное работа у него была не пыльная, не нудная как на иных заводах, убивающая в человеке человека благородная у молодого человека была работа ему не требовалось лететь с сумасшедшими глазами к проходной чтобы успеть непременно к восьми